Седьмое. Вырвать с корнем все комплексы. Мудрый Средин и могущественный правитель Тамерлан отправились в дворцовый хамам, как делали всегда по пятницам после обеда. Там они беседовали о делах земных и небесных. Правитель, напустив на себя задумчивый вид, спросил. «Скажи мне правду, сколько я стою?» «Пять слитков золота», — важный изрек мудрец. Владыка возмутился. «Что за речи? Это цена одного лишь пояса от моего купального халата!» Воскликнул он, тыча пальцем в тот самый пояс. Ничуть не изменившийся в лице на средин пояснил. «Ты спросил о стоимости. Сейчас она такова. Однако, если ты спрашиваешь о подлинной ценности любого человека, то ее не измерить никакими деньгами мира». Каждому случалось иметь какой-нибудь комплекс, особенно в юности. Например, физические дефект или извечные терзания по поводу недостатка ума. На самом деле людей совсем без комплексов очень мало, хотя я знал нескольких таких. Например, женщину, перенесшую двустороннюю мастектомию, но абсолютно уверенную в себе. Она считала себя красавицей, несмотря на шрамы, и отказывалась от восстановления груди. Я впервые увидел ее загорающий топлес на одном из пляжей Форментеры. И ручаюсь. Она была прекрасна душой и телом. Ради того, чтобы стать членом этой группы, полностью свободных от комплексов людей, стоит приложить усилия. И на это есть три причины. А. Отсутствие комплексов дает фантастическую свободу. Б. Система ценностей корректируется, благодаря чему вы становитесь счастливее в целом. В. Вы помогаете делать мир лучше. Далее вы увидите, как можно полностью избавиться от комплексов и добиться абсолютной свободы. Клуб фантастических людей В начале книги было дано определение счастливой и здоровой личности, которой хочет стать каждый из вас. Это некто, излучающий радость, энергию, внутренне спокойный, харизматичный и полный любви к жизни. Такие люди, их около 5% от населения принадлежат к клубу фантастических людей, как я его называю. Лучшие представители рода человеческого. Я хочу быть с ними, потому что они наслаждаются по максимуму, полны любви к жизни и другим людям. Почетный президент этого клуба Стивен Хокинг. Ученый в инвалидном кресле. Вице-президент Махатма Ганди. Разумеется, эти звания присвоил им я. Помимо Хокинга и Ганди в клубе еще сотни тысяч членов каждый из которых занимается самыми разными вещами – наукой, литературой, искусством. Нас много. А сейчас – внимание. Один из опорных принципов клуба фантастических людей заключается в том, что любой комплекс абсурден. Ведь ложные ценности не значат ровным счетом ничего. То есть красота, ум или продуктивность ничего не дают, в отличие от любви. Мы – фантастические люди. Решительно и твердо говорим «да» любви к жизни и людям и не придаем значения остальным человеческим качествам. Внешняя красота, сообразительность и продуктивность не особо интересуют нас, и мы не ценим их в других. Посмотрите на Стивена Хокинга, скорчившийся в своем кресле с гримасой на лице из-за пореза лицевого нерва. Стивен – особенный член клуба. Красив ли он? Да, душой, и это единственное, что стоит брать в расчет. Когда вами овладевает какая-нибудь идея, чреватая формированием комплексов, задайте себе вопрос. Хочу ли я оставаться незрелым, инфантильным человеком? Или стоит присоединиться к группе Стивена Хокинга? Лучшим ответом будет «Конечно же, я хочу быть с фантастическими людьми, с теми, кто не придает значения уму, красоте или продуктивности. Мы лучшие, по-настоящему зрелые и сильные. Нас много, с нами самые мудрые чуткие, лучшие». Хокинг, Ганди, купальщица без груди и миллионы таких же сильных и счастливых людей. Мы состоим в этом клубе и ни в каком другом. Неловкости не существует. Страх попасть в неловкое положение провоцирует один из самых сильных неврозов у человека. Сколько же ограничений он накладывает? Как сильно вредит? Однажды ко мне обратилась женщина около 40 лет, назову ее Лолой. Замечательный человек, счастливая мать троих детей. Она развивала собственный бизнес вместе с братьями. Я был впечатлен ее дружелюбием, щедростью и благородством. Однако у Лолы была одна проблема. На общественных мероприятиях у нее начиналось обильное потоотделение. Бывало даже, что плоско промокало насквозь, в самый собачий холод. Чаще всего это происходило на совещаниях, в компании, в семейных обедах и в школе, когда она забирала детей ей приходилось общаться с другими родителями. Лола нервничала из-за того, что окружающие могли видеть, как она потеет. От этого температура ее тела повышалась, и этот порочный круг невозможно было разорвать. То же самое происходит с теми, кто стесняется краснеть. Страх приводит к еще большему румянцу. Когда Лола пришла ко мне, ее преследовали навязчивые мысли об этой проблеме, и каждую неделю у нее случались два или три приступа обильного потоотделения, вызванных неврозом. Они расстраивали и физически выматывали ее. Мы поговорили с Лолой об уже упомянутом клубе фантастических людей, а также о моих подругах, которые, будучи профессиональными медсестрами, творят настоящее добро. Промывать язвы и раны. Мне повезло, у меня есть много подруг-медсестер. Так вышло, что в последние 10 лет жизнь сводила меня с представительницами этой профессии. Они работают в больницах, поликлиниках или даже в гуманитарных миссиях в странах третьего мира. Их труд прекрасен, поскольку связан с подлинной человечностью, качеством, которое люди чаще скрывают в безумном современном мире. Медсестры видят пациентов обнаженными, пораженными болезнью, с язвами и ранами в беспомощном состоянии и они моют их, лечат, накрывают простыней тела умерших. Медсестры знают, как невероятно хрупкие человеческие существа в мире, где сегодня они живы, а завтра уже мертвы. Они познали правду жизни. И это знание освободило их от пустого, от комплексов из-за безобразной внешности, недостатка ума или личной неэффективности. Им прекрасно известно, что рано или поздно каждый человек окажется слабым и беспомощным. На операционном столе под скальпелем хирурга, дезориентированным из-за болезни Альцгеймера, или полностью утратившим разум из-за деменции. С Лолой у нас состоялся следующий разговор. Видите, как хрупкие люди по своей природе. Любая медсестра это знает. Они не тешат себя иллюзиями, будто мы можем быть сильными, не говоря уже о совершенстве, — сказал я. — Конечно, мне понятно, что все мы довольно ничтожны, — согласилась Лола, уловив связь между этим фактом и своим неврозом. — Вы сильно потеете, это правда. И какое то имеет значение? Все люди чем-нибудь больны, мир не рушится, видите? Но у меня совершенно особый случай, потому что моя болезнь связана с психикой. Я стану белой вороной, изгоем, — настаивала Лола. Только среди тех, кто недостаточно развит и многого не понимает. Люди по-настоящему гуманные никогда не станут плохо к вам относиться, а всех насмешников надо бы отправлять в больницу обрабатывать язвы. Спустя несколько месяцев терапии Лола избавилась от мыслей, приводящих к развитию комплексов. Став полноправным членом клуба фантастических людей, она перестала бояться потеть, а следом настал конец обильному потоотделению, хотя ей уже и так было все равно. Подальше от Куклукс клана. Имея комплексы, вы так или иначе оказываетесь под влиянием людей незрелых, жестоких. Вы боитесь их унизительных выпадов. Они беспечно легкомысленны и даже не думают проявлять по отношению к другим заботу и уважение. Им нравится смеяться и издеваться над вами. Они существуют. Что верно, то верно. Вот они там. Однако их, к счастью, меньшинство. Я езжу с лекциями по всей Испании и без конца знакомлюсь с потрясающими людьми. Их невероятно много. И большая часть отличается щедростью и невероятным человеколюбием. Что касается шутников-насмешников, то поймите, что вы не обязаны с ними общаться и взаимодействовать. Зачем вам это? Ведь хочется как можно больше времени проводить с теми, кто согреет вас душевным теплом, кто принадлежит к тому же клубу фантастических людей, что и вы. Люди незрелые, не наполненные любовью, подобные членам Куклукс-клана, неонацистам, расистам из США с их абсурдными лозунгами. Хотели бы вы дружить с кем-то из Куклуксклана? Вовсе нет. Лучше всего немедленно уйти от них подальше и дать ясно понять, что вы занимаете противоположную позицию. Пусть знают, вы не желаете никаких отношений с ними. Этим твердым решением вы способствуете их постепенной изоляции. Быть может, однажды те люди осознают свои ошибки и изменятся. Пока же игнорируйте их. Решив общаться исключительно с людьми душевными, умеющими любить, Вы исключаете из своей жизни вероятность подвергнуться унижениям и издевательствам. Для начала поймите, что насмешники ошибаются, так что просто удаляйте их из своего окружения. Околевший пес не укусит. Но никаких компромиссов. Следуйте принятому решению, выбирайте только открытых любви и умеющих любить. Ни единого шанса тем, кто этого не стоит. Жизнь полна чудес, и жаль терять время на подобных людей. Стратегия шута Однажды у меня был пациент по имени Айтер с довольно серьезными проблемами в личных отношениях. В детстве он неоднократно становился жертвой школьной травли и теперь очень боялся социальных контактов, но в то же время проявлял в них агрессию, словно заранее защищаясь. Айтеру было уже больше 40 лет, но воспоминания об издевательствах в детстве оставались свежи в его памяти. Рассказывая об этом, он не мог сдержать слез. Айтер жил в постоянном напряжении. Он хотел наслаждаться общением и в то же время боялся унижений. Он очень старался. Однако все заканчивалось многодневными депрессиями. Другой его проблемой была учеба. Айтер был человеком незаурядного ума, но не получил высшего образования из-за страха находиться в группе. Как не хотелось ему изучать философию, одна мысль об университетских аудиториях приводила его в ужас. В какой-то момент мы с ним использовали стратегию шута, что помогло Айтеру полностью избавиться от страхов. Стратегия эта заключается в следующем. Вообразите, что вы живете в XI веке, и, будучи карликом, служите при дворе в качестве шута. Каждое утро вы идете в замок и забавляете там короля, королеву и благородных вельмож. Ваша работа по большей части заключается в том, чтобы быть предметом насмешек для присутствующих. Но сносить их не теряя достоинства. Вечерами вы возвращаетесь к простым людям, тоже вынужденным терпеть сумасбродство короля. Представьте, что изменить эту ситуацию вы не можете. До начала социальных реформ еще целые столетия. Однако вы вдохновляете всех, и вас признают лидером. Вы объясняете народу, что господа аристократы такие самодуры, потому что не верят в любовь. Они живут и умирают, повжертвами бессмысленных дворцовых интриг. Вы показываете, что нормальные и здравомыслящие здесь – как раз эти простые люди. Они действительно счастливы, ведь в основе их бытия лежат гармония и общее благо. Описав эту картину, я сразу же спросила Айтера, что значило бы для вас быть шутом? Это было бы на самом деле унизительно. Вовсе нет. Как и другим жителям городка мне пришлось бы терпеть такое обращение, но я сохранял бы достоинство – Ведь я знал бы, что придворные вельможи ошибаются. Вот именно, Айтер, то, что вы считаете издевательствами, вообще не должно вас так беспокоить. Это сумасбродные поступки заблудившегося человека. Они не касаются вас и других людей, отстаивающих принципы любви и всеобщего счастья. Визуализация с шутом оказалась очень полезной, поскольку помогла Айтеру глубоко уяснить, что предполагаемая агрессия со стороны других людей всего лишь продукт их больного разума. На самом деле не нужно придавать ей значения. Оскорбления оказывают воздействие лишь на тех, кто им верит. Но стоит обозначить их реальную цену – ноль. И осознать, что это бред незрелой личности, как они совершенно перестанут задевать вас. Свобода. Разумеется, любители унижать других никуда не денутся. И время от времени будут попадаться вам на пути. Просто относитесь к ним, как к заразным больным. Повторяю, если можете уклониться от контактов с ними, сделайте это. Ведь куда приятнее будет провести время с душевными и позитивными людьми. Итак, стратегия шута заключается в следующем. А. Лишить все обиды и унижения вредоносного влияния на вас, перестав придавать им значение. Б. Воспринимать агрессоров как несчастных больных людей. В. Посвятить себя доброте и любви и нести эту философию дальше в мир. Г. Выбирать комфортные отношения и отказываться от некомфортных. Рамки дозволенного. Стоит сказать еще об одном аспекте взаимоотношений между людьми, всплывающем, когда вы не чувствуете достаточного уважения к себе. Если некто отпускает в ваш адрес шутку на грани допустимого, что тогда делать? Как понять, приемлемо ли такое поведение для члена клуба фантастических людей? Здесь лучше всего помогут два приема. А. Попытаться научить этого человека относиться к другим с большим почтением и душевностью, то есть ввести его, наконец, в клуб. Б. Если же он не способен измениться или не хочет, придется оставить его за пределами дружеского круга избранных. Чтобы провести эту воспитательную работу, во-первых, следует ознакомиться с достижениями передового опыта в сфере шуток. Шутить правильно всегда означает стараться не обидеть того, на кого направлен юмор. Каждому случалось не слишком удачно пошутить, но ничего страшного не происходило. На самом деле жизнь была бы довольно скучна, без возможности поострить. Однако разница, причем существенная, состоит в том, что собеседники хотят позабавиться, а не обидеть друг друга, и это намерение взаимно. Поэтому необходимо удостовериться, что собеседник понял все ровно так, как и планировалось. Для этого достаточно жеста или нескольких слов. Например, фразу «Вот же ты, пес ленивый!» Желая намекнуть на любовь человека к безделью, произнесите с ужимками, давая понять, что шутите, и говорите эти слова, что называется «любя». При этом можно добродушно похлопать собеседника по плечу или даже добавить в конце «шучу-шучу». Существует множество способов продемонстрировать, что вы хотите не задеть человека, а посмеяться вместе с ним и эта деталь все меняет. Ваши друзья должны постараться, чтобы их юмор был понятен и вам, а не шутить для себя любимых. Если они не в состоянии этому научиться, не впускайте их в свою жизнь, поскольку в силу недостаточной зрелости им еще рано находиться среди воспитанных и эмоционально уравновешенных взрослых людей. Зачем же в таком случае вводить их в клуб избранных? Вы уже знаете, что друзей следует тщательно отбирать. Кроме того... Обозначив свою позицию решительно и однозначно, вы помогаете делать мир лучше. Школы против буллинга Все больше учебных заведений внедряет программы, направленные на предотвращение случаев травли учащихся, буллинга. Это образовательные курсы, на которых учат быть вежливыми, внимательными и не над кем не издеваться. В других своих книгах я рассказывал, какую программу назвал бы идеальной, и не стану здесь повторяться. Но следует подчеркнуть, что только что рассмотренные приемы вошли бы в этот идеальный курс. Ребята во многом выиграли бы, если бы научились следующим вещам. А. Выбирать, с кем дружить, а кому отказывать в дружбе. Б. Основывать свой выбор на зрелом решении, ориентируясь на способность дарить любовь. В. Понимать, что люди становятся лучше, учась друг у друга. Г. Отказываться от контактов, если с кем-то конкретным общаться очень тяжело. Преподаватели должны снова и снова показывать, как можно беззлобно шутить, неустанно объясняя в первую очередь тем, кому это трудно дается. При этом им следует обращать особое внимание на зачинщиков травли и даже изолировать их, пока те не примут за правило душевность во взаимоотношениях. В случае девушки, которая меняла свою внешность при помощи хирургов… Было у отца две дочери. Одна вышла замуж за садовника, а вторая стала женой владельца кирпичного заводика. Прошло какое-то время, и отец отправился с визитом к первой дочери, супруге садовника. На вопрос о том, как она поживает, девушка отвечала, «Все великолепно, отец, но мне бы хотелось больше дождей, тогда посадки всходили бы скорее и росли лучше». Немного погодя, навестил мужчина вторую дочь и также спросил ее, счастлива ли она. Девушка сказала, «Я очень довольна, но вот если бы солнца было больше, кирпичи высыхали бы лучше, и наше производство бы выросло». В следующую ночь отец не мог заснуть, он все спрашивал себя. «Если одна желает дождей, а вторая зноя, которую из двух я должен помочь молитвами?» «Эта притча показывает, как страдают люди, желая того, чего у них нет». Они упускают из виду, что жизнь предлагает тысячи возможностей прийти к счастью уже в тех обстоятельствах, в которых они находятся. Недавно ко мне на консультацию в Мадриде записалась пациентка около 30 лет по имени Хуана. На терапию ее отправила мать, обеспокоенная подавленным состоянием дочери. Я разговаривал с ней по телефону. Оказалось, что она по профессии психолог, а теперь на пенсии. Собрав информацию о проблеме Хуаны, я назначил ей встречу через два дня. По словам матери, девушка была в депрессии, потому что не могла найти работу, рассорилась с друзьями и ощущала себя в некоторой изоляции. В назначенный день пациентка вошла в кабинет, и я опешил. Передо мной стояла особа, явно испробовавшая все прелести современной косметологии. С гривой рыжих волос, увеличенными губами, огромной грудью, в мини-юбке и чулках в сеточку. Я усадил ее, и мы начали беседовать. Оказалось, что Хуана уже несколько лет занимается изменением своей внешности при помощи хирургов. До двадцати пяти она считала себя сексуальной она не испытывала никакого влечения к парням и даже не мастурбировала. Но постепенно девушка пришла к выводу, что все дело в ее внешности. Она не соответствовала стандартам, транслируемым глянцевыми журналами и рекламой. Любопытно, что до той поры Хуана играла в футбол. У нее было много друзей среди парней, но никогда не было романтических отношений. Несколько месяцев спустя Хуана решила, что для того, чтобы чувствовать себя женщиной, ей необходимо измениться физически. Первым делом она исправила форму носа и ушей, нарастила и перекрасила волосы. Затем перенесла операцию на скулах и увеличила губы. Потом она решила, что не может быть полноценной с грудью первого размера и решилась на маму пластику. На момент обращения ко мне Хуана планировала удаление ребер для того, чтобы ее талия была тоньше. «Какой помощи вы ждете от меня?» – спросил я. Я подавлена, потому что не могу найти работу и растеряла друзей. «Что с ними случилось?» – поинтересовался я. Поначалу они принимали меня, но потом мои изменения внешности оказались для них чем-то из ряда вон вздохнула Хуана. В ходе терапии я рассказал, что в Мадриде есть несколько групп поддержки для людей, не принимающих свою внешность. Но ответ на это был таким. Я не хочу общаться с психами, Рафаэль. Мне нужны нормальные люди, друзья и подруги, чтобы с ними можно было пропустить стаканчик, прошвырнуться по магазинам или сходить на тренировку в зал. Потом мы обсудили проблемы с поиском работы, и ситуация оказалась похожей. Хуане хотелось работать в магазине одежды от лучших кутюрье, потому что она грезила модой и элегантными платьями. Однако на тот момент ее даже не рассматривали в качестве кандидата. После шести сессий Хуана прервала терапию, потому что наши взгляды на лечение расходились слишком сильно. «Я больше никогда ее не видел. Надеюсь, ей удалось найти терапевта, который сумел помочь». Однако ее случай будет вам полезен для понимания когнитивного подхода к проблеме неприятия внешности, если обобщить к проблемам закомплексованности и страха быть посмешищем. Невозможно прекрасен. Как вы уже знаете с позиции когнитивного подхода в терапии, все люди одинаково прекрасны, просто глаз не оторвать. Тому есть много причин. А. Красота живет внутри. Она заключена в способности любить. Б. Каждый человек являет собой чудо природы, просто жить – это уже волшебство. Освобождаясь от потребностей во внешней красоте, вы делаете огромный прыжок вперед в умении наслаждаться жизнью. Сначала вы избавляетесь от всех возможных комплексов, а также от депрессии по поводу дня рождения, и вот тогда начинаете радоваться жизни безусловно. Буквально каждый день вы видите себя все более привлекательными, интересными, стоящими. Каждый божий день я вижу, как хорошею. Серьезно говорю. У меня была девушка. Звали ее Альба. Ее грудь довольно сильно обвисла после того, как она долго кормила двух своих ненасытных малышей. Альба в шутку поднимала тему мама пластики, Однако я изо всех сил противился этому. На мой взгляд, у нее была самая прекрасная в мире грудь. Почему? Потому что это была ее собственная грудь. А я был влюблен в каждый сантиметр ее тела. Мне все в ней нравилось. Мы были примерно одного роста, и я иногда надевал ее альпинистскую куртку. Я носил ее с восторгом, потому что это была куртка Альбы. Она помнила тело своей хозяйки и пахла ею. Альба не обладала какой-то особенной красотой, отвечающей абсурдным современным стандартам. Но любой, у кого есть хоть капля ума, назвал бы ее сногсшибательной, из-за человеческих качеств. Физическая красота – это бесконечно вариативный социальный конструкт. В начале 20 века женщины были полными, а теперь они очень худые. В какой-то момент в моде была пышная грудь, потом небольшая. Что за нелепость? Дело в том, что мода постоянно меняется, чтобы заставить покупателя всегда быть готовым снова раскрыть кошелек. Это же произвол. Вы можете поиграть с модой, но упаси вас бог отнестись к ней серьезно. Во время бесед с Хуаной, пациенткой, зависимой от пластической хирургии, я пытался убедить ее, что она прекрасна, такая, какая есть. Ей не нужны были все эти операции. Она уже была совершенна. Но тут же начинались протесты. «Рафаэль, я не ощущаю себя настоящей женщиной. Ненавижу свое отражение в зеркале. Внутри я сексуальна. И внешне теперь тоже». «У меня иное мнение. Вы уже настоящая женщина. И ваше тело, как принадлежащее женщине, восхитительно?» так же, как мое и все тела на этой планете. Такие разговоры заставляли Хуану сильно нервничать, потому что ломали ее представление о том, что нельзя быть счастливой в уродливом теле. Иррациональное убеждение, ставшее причиной всех пластических операций. Я объяснил свою позицию. Мне не обязательно быть на 15 сантиметров выше, сравнявшись ростом с Джорджем Клуни, поскольку мое счастье от этого не зависит «Черт с ним с ростом! Я и ей так невозможно прекрасен!» «Но у меня другой случай, Рафаэль! Я хочу быть сексуальной во всех смыслах этого слова! Я заперта в несовершенном теле! Я ненавижу свои квадратные торсы, плоские ягодицы!» Воскликнула Хуана, слегка рассердившись. «Потому что вы вбили себе в голову определенные социальные стандарты относительно того, какими должны быть женщины. Но это все ерунда!» С рациональной точки зрения пластические операции оправданы лишь медицинскими показаниями, или если они просты и не чреваты никакими последствиями. Как поход в парикмахерскую. Однако серьезные вмешательства, опасные для жизни, на которые люди идут только ради достижения каких-то выдуманных стандартов, бессмысленны. Эта внешняя красота никогда не подарит счастья. История Хуана иллюстрирует один из важнейших принципов борьбы с комплексами. Все люди прекрасны восхитительны. У каждого бывают неудачи. Дай бог с ними. А если бы все были одинаковы, ладно скроены, по одному и тому же образцу, эталону красоты вроде куклы Барби, вот бы был кошмар. Как раз это и оказалось бы противоестественным и уродливым. Изменить мир. Установка на избавление от комплексов или боязни подвергнуться смеянию, подробно разобранная здесь, позволит вам стать сильнее и счастливее. А еще она играет очень важную роль в мире. Если эти идеи укоренятся в сознании всего населения планеты, среда обитания человечества станет комфортнее, наполнится душевным теплом, любовью и радостью. Было бы здорово, если бы все активно распространяли принципы философии жизни без комплексов и насмешек, ведь это и есть учение о силе и любви, доктрина зрелости. Со своей стороны я составил вот такой манифест. Манифест Клуба Зрелых и Просветленных Людей Сегодня и навеки я вступаю в Клуб Зрелых и Просветленных Людей. Мы верим, что человек по природе своей – чудо, и он творит чудеса. Мы верим, что истинная сила людей – во взаимодействии. Мы – истинная сила и опора этого мира. Нас все больше, мы развиваемся и становимся лучше. Физическая красота – ничто. Мы – соратники Стивена Хокинга. Один лишь интеллект не играет роли. Среди нас есть люди с синдромом Дауна. Глупых ситуаций не существует, каждый может ошибиться. Объединимся же в сообщество чутких и эмоционально развитых людей. Поднимем наше знамя выше, оставим безумцев за пределами нашего круга. Рано или поздно они поймут, что такое зрелость и как творит она красоту и добро. В этой главе вы узнали. Огромное количество людей – Их целая группа видит в любви единственное ценное человеческое качество. Этой группе подошло бы название «Клуб фантастических людей». Каждый может сделать выбор и присоединиться к этой группе. Такие ложные ценности, как интеллект или физическая красота, почти ничего не стоят. Вам незачем поддерживать отношения с людьми, которым наплевать на ваши ценности. Избавьтесь от их потенциального влияния. По-настоящему зрелая личность воспринимает насмешки как проявление психической болезни, не стоящие внимания. Каждый может подвергнуться издевательствам со стороны безумцев, но ничего страшного не произойдет, пока вы верны своим принципам. Отпуская шутки, нужно стараться никого не задеть. Ваша философия жизни без комплексов. Вклад в развитие и улучшение мира.